Глава 29. Решающая схватка Максималка в святой магии — это не шуточки. Человек, достигший таких высот, получал от этой жизни все: почет, уважение, силу. Выше только звание Бога Света. Я был в шаге от него. 99% Хотел ли я терять свою человеческую сущность и становиться вечно живущим сгустком маны? Конечно нет. По приземлению я снес обскуря на лавиной барьерной магии подальше от Бенкендорфа. Моя помощница змея вынырнула из-потустороннего и вцепилась в плечо Бога смерти, пока я присел рядом со своим другом. Забирай его и отходите! велел я подбежавшему Феликсу моментально залечивая раны. У мага Земли было сдавление спинного мозга в шейном отделе после перелома позвоночников. «Сила девятого ускоряла мои целительные практики, позволяя управлять ментальными процессами в чужом теле. Я накачал Христо и прооперировал ранение окольными методами, ускоряя регенерацию костных тканей, как это делал на самом себе. Все заняло от силы секунд пять, потому что я еще погрузился на третий уровень бытия, замедляя вокруг себя время». «Артем Борисович, это вы кстати! Я уж думал завещание писать, но потом вспомнил, что у меня никого нет». «И стало еще страшней! Мне нужен срочно наследник! Это не дело!» Еще одного рыжего балабула я не выдержу!» Кряхтя ответил ему Бенкендорф. «Заканчивай тут лясы точить! Дай руку!» Алхимик подхватил начальника охранки под мышку и помог подняться. Ноги пока плохо слушались. «Этот урод убил всех лошадей! Придется нам пешком!» Ворочая шеей влево-вправо, он поморщился от боли, но все же бросил мне напоследок. «Не дай ему помешать нам, и не сдохни тут. Все, тащи меня!» Раздраженно бросил он Феликсу, и оба, держась друг за друга, ступили за барьер. Вскоре там прозвучала команда на отход к передовым позициям, но мне это уже было неинтересно, потому что драка с Абскурианом требовала полного фокуса. «Одного бога я одолел». Но то был его ослабленный вариант. Теперешний противник тоже был ограничен печатью камелии. А это значит, что его оболочка — не он сам. Будь здесь настоящий бог смерти, я не выстоял бы и минуты и отлично отдавал себе в этом отчет. Потому клерик Рос до сих пор жив. Он гарантия безопасности всего мира. Моя теневая красавица разлетелась на тысячи призрачных кусков, в который раз она меня выручала. Обскурян, хоть и пробыл сотни лет царствия царстве потустороннего, все равно потратил на нее непозволительно много времени. Змея могла самостоятельно менять плоскость своего тела, исчезать и снова цепляться зубами в ненавистную плоть. Крайне неудобный противник. «Ха! Вижу, ты прихватил с собой кое-кого!» Усмехнулся он, сжимая и разжимая укушенную руку, чтобы восстановить кровообращение. «Мой прошлый урок не прошел даром!» Наш святоша сидит на привязи, как послушный песик. «Спасибо за науку!» — кивнул я. «Она мне дорогого стоила!» Большая сила не дается за просто так, Каластер. Тебе ли не знать? Но неужели ты все простишь этому упырю? Твоя женщина пострадала, а ты носишься с ним, как с родным братом. Подставишь вторую щеку? Я проигнорировал эту мелкую провокацию в сторону клирикроса и сам задал вопрос. «Что мешало тебе просто убить Императора? Зачем все эти игры с клириками? Чего ты хочешь добиться?» «Не твоя забота, смертный. Здесь вопросы задаю я», – вяло отмахнулся обскурян и сделал свой ход. Поднятые в воздух ошметки трупов, как магнит, полетели в мою сторону с целью дезориентировать. Без особой паники я возвел вокруг себя сферический теневой щит, и тот перебросил все снаряды на первый слой потустороннего. Обычно я использовал прямоугольную плоскость для этих целей, но возросшие вычислительные мощности позволяли теперь максимально усложнить узор заклинаний и более тонко их настраивать. Это была не просто математика магических чисел и показателей, а целое искусство, создаваемое за доли секунды. При этом сам я еще ушел в тень на второй слой и переместился на 20 шагов влево. Не зря. Потому что за обманкой последовала и настоящая атака бога смерти. Черное копье материализованной маны прошило сферу насквозь, вызвав взрыв. Я накинул на себя церковный барьер и понесся в атаку едва косая земли. Абскуриан успел веерообразным движением руки выставить линию защиты по аналогии с незаконченным кругом смерти и мы столкнулись лоб в лоб. Его потащило по земле назад, но ноги стояли твердо, все потому, что он уперся левой ладонью в невидимый барьер. Мой враг был искусный воин и маг, повидавший тысячи сражений и дуэлей, поэтому контратака не заставила себя ждать. В его правой руке уже распускался цветок войны из крови собственного тела. Он бросил его мне под ноги, и из земли красными лианами вырвалось нечто, что опутало мой барьер в считанные секунды. И зафиксировала на месте. Я не мог сдвинуться куда-либо. Старец бодро отпрыгнул назад. При этом его тело подлетело в воздух на три метра. И на меня вниз обрушился шквальный огонь из-за так темной энергии, наподобие того метеоритного дождя, что я часто использовал в начале своего пути. Задумка, в принципе, понятна. Измотать меня по мане, чтобы я стоял на месте и принимал все эти магические удары, как это делали тысячи клириков. Видимо, его не устраивала моя маневренность на поле боя. Идея хороша, но он не учел одного. Я не только достиг успехов в магии света, но еще и абсолют стихии огня. Поэтому вместо того, чтобы безропотно принимать урон, я снял барьер и сам стал огнем. На сотни метров вокруг из-под земли вверх ринулись толпы такого обжигающего пламени, что превратили в пепел все, что было внутри. Кровавые щупальца, что пытались опутать меня, испарились в воздухе. Один лишь раз Путин стоял посреди этой выжженной дотла территории, как некий памятник разрушениям. Все его тело покрылось угольной коркой. Глаза вытекли, и можно было увидеть очертания черепа. Настолько высохла кожа. Он застыл в защитной позе, выставив локоть вперед. Атака застала его врасплох, как раз когда он приземлялся после прыжка. «Он не мертв. Еще ничего не закончено!» – прозвучал в голове настороженный голос Клерикроса, в котором читалась ненависть к давнему врагу. Бог жаждал увидеть его смерть, как никто другой, даже если за этим последует собственная гибель. «Я знаю! Заткнись!» – коротко ответил я ему и лишил права голоса. Ментальная тюрьма в состоянии вовсе загнать башка в беспросветную тьму. Но я решил, пусть смотрит, может, чего дельного посоветует» но только когда сам попрошу». Как и ожидалось, вскоре послышался треск. Распутинское тело шевельнулось, и от него отвалился целый кусок почерневшей кожи. Регенерация выталкивала поврежденные ткани, чтобы восстановить прежний облик. При всех прочих условиях оно должно было превратиться в труху после моей атаки чистой стихией. Как и в случае с тенями, такая магия отнимала четверть маны, потому бездумно разбрасываться ей я не мог. Не дожидаясь полного восстановления, я снова атаковал. До обретения глаз надо было покончить с ним. Я вспомнил одно подходящее для этого случая заклинание. Клинки Серафима. Церковная магия высшего уровня. Спасибо Серапиону за допуск в библиотеку и полученные знания. Каждая стихия могла создавать себе помощников, таких как големы, фамильяры или теневые питомцы. У некромантов это манипуляции с мертвыми телами. Аналог подобной магии был у церковников, назывался он «дух-проводник». Его можно было вселить только в неодушевленные формы, такие как оружие. Как правило, церковник призывал к себе в помощники один от силы два клинка Серафима, но у меня их было шесть. Все они застыли в воздухе, излучая свечение и ожидая команды хозяина. Убить! Мечи ангелов сорвались с места, готовые нести возмездие. Абскуриан повернул голову в их сторону, явно что-то почувствовав. И даже с потерянным зрением успел таки создать свои шесть клинков смерти и кое-как отбить атаку. Сейчас он мог распознавать только потоки маны и контролировал все подлетающие к нему объекты. Это давалось ему с трудом и отбирало все внимание. Тело перестало восстанавливаться. Самое время заканчивать. Пронеслось у меня в голове, и в ту же секунду мой мано-силуэт пробудившегося девятого исчез из поля зрения бога смерти. Ментальное тело покрылось едва заметной коркой и растворилось для посторонних взглядов. Плюс те самые крохи иллюзорной магии, что я успел освоить, перевернули сражение в мою пользу. Пока духи-проводники бились со своими противоположностями, обскурян потерял из виду огонек моей жизни. Без артефактов шестеренок я не мог исказить пространство, чтобы стать совсем невидимым. Но мне этого и не надо. Прыгнув в тень, я моментально подобрался вплотную к богу смерти и всадил атлант ему прямо в череп. Уносясь со всех ног на мертвом коне прочь из эпицентра сражения, Александр спешил сообщить Шуйскому о начале запасного плана – убийстве императора. Позади клубился черный туман, и обычная лошадь не издюжила бы такую гонку. Но это было под контролем распутина. Ей не требовался отдых, неведомо чувство боли и самосохранения. Она просто рвала свои мышцы и связки, чтобы выполнить приказ. Минут через пять странный черный туман оказался позади, и Борятинский приободрился. Развязка близко. Скоро он получит свое законное место главы семьи. Уж Григорий Ефимович разберется с его братцем. Зеленый город был совсем близко, как неожиданно ноги скакуна подкосились. А сам он завалился в снег, сбросив седока. Увлеченный своими мыслями, Александр не успел среагировать и угодил головой в трухлявый пень, потеряв сознание. Императорский штандарт Группировка войск-центр. Свита с монархом во всем своем великолепии только что заехала в тыл группировки войск-центр, чем вызвала ажиотаж среди рядовых бойцов. Еще бы. Сам император пожаловал на поле боя. В личных телохранителях Его Величества, помимо высококлассных стихийников и епископа Серапиона, затесался один из сычевцев – Кишка. Он внимательно следил за всем происходящим, никому не доверяя в окружении монарха. Именно с такой просьбой Павел VII и обратился к нему. «Ты здесь человек новый, никакой стороне не принадлежишь. Тебе проще остальных. Борятинскому я доверяю, а значит и его людям тоже». «Справишься с этой задачей? Готов ли отдать за меня жизнь?» «Нет», — ответил гнусава некромант после короткой паузы и обдумывания предложения. «Не поймите неправильно, Ваше Величество. Своя шкура ближе к телу. Ничем жертвовать я не буду, но вот забрать чужую жизнь ради вас — это пожалуйста». Неожиданный ответ наглого некроманта сначала удивил императора, но через секунду он рассмеялся от души и похлопал кишку по плечу. Приземленно, но зато честно. Хорошо, отними за меня столько жизней, сколько понадобится. Стань моими вторыми глазами. И вот после всего этого некромант всюду сопровождал самодерца, притягивая к себе неприязненные взгляды знатной свиты. Молчаливый, хмурый чужак не пришелся им по душе, но кишку мало волновало мнение окружающих. Его вообще сложно было чем-то пронять. Закоренелый скептицизм превратил некроманта в непробиваемого эгоиста и зануду. Если ему что-то не нравилось, он говорил об этом прямо, что, понятное дело, всегда провоцировало конфликты. «Ваше Величество, мы очистили небо! Все драконы уничтожены установками длани! До Северной остался последний рывок! Нам больше ничто не мешает! Враг почти разгромлен!» – доложил упавший на одно колено командующий армией Рюмин Старший. Его сын Захар, тоже присутствующий там, последовал примеру отца. Лук и колчан из металлических гравитационных стрел неизменно оставался при нем. «Отличная работа, Авдей! Поднимись!» Попросил император и, соскочив с коня, радушно пожал руку своему офицеру. Пусть тот был всего лишь бароном, но его боевой опыт с прошлого похода на Северную оказался как нельзя кстати. Павел формировал костяк командования из тех, кто это заслуживал, не считаясь титулами. «Благодарю, Ваше Величество! Скоро, скоро мы увидим вожака! Ваш батюшка так и не смог этого достичь! Он бы гордился вами!» Суровый взгляд Седого Барона смягчился. Император внешне очень походил на своего отца в молодости. «Мы должны трезво оценивать наши возможности! Еще не время праздновать!» — откликнулся из свиты Андроник, окруженный пятью последователями Инквизиции. «Мы не знаем, с чем столкнемся, так что надо быть начеку. «Преподобный комиссар, как всегда, прав», — кивнул Павел, несмотря на раздражение его офицеров. Едкий инквизитор никому не пришелся по нраву. К тому же он все еще соревновался за место патриарха с епископом Серапионом. Вот последний особенно полюбился окружению, проповедуя сдержанность и мудрость. Он не стремился никому понравиться, просто шаг за шагом завоевывал доверие и не выпячивал свою незаменимость, как это обычно делали церковники. Зная, что без них не закроется ни одна брешь, они часто любили об этом напомнить окружающим высшим чинам и аристократии. Серапион же избрал гибкую стратегию, направленную на перемены, и сотрудничал со всеми и со стихийниками, и с некромантами. К слову, к нему уважительно относилась и часть инквизиторов, не согласных на ужесточение курса. «Я всего лишь хочу стать той отрезвляющей таблеткой, которая должна быть инквизиция, ваше величество. Лекарством против лести!» Подлил масло в огонь Андроник и отдал поводья подбежавшему конюху. «Желаете сами принять участие?» Снова вернул к себе внимание Рюмин к облегчению окружающих. «Пока нет, но с удовольствием посмотрю, как с этим справится твой сын. Тебя, кажется, Захар зовут?» «Да, Ваше Величество». «Мне рассказывали, что ты долгое время помогал Гридням Борятинского. Что ж, продемонстрируй нам, чему научился». «К сожалению, мой сын недостаточно готов». «Видите ли, он маг гравитации, вот только наперекор своему старику пошел в лучники. Блажь, не спорю, но мы его обязательно переучим». «Ага, значит, намеренно ограничил себя в площади поражения. Какой в этом смысл, юноша?» Захар незаметно убрал руку отца со своего плеча и выступил вперед. «Смысл большой проникающей способности, мой государь. Переучиваться я не буду» и мечтаю попасть в ваш эскадрон конных лучников. Для меня это большая честь». Он с уважением склонил голову. «Насколько я помню, по требованиям ты пока не проходишь», заметил император. «Нет, но я очень близок к ним». «Геннадий Степанович, обратите внимание на этот ценный кадр», велел он графу Нарышкину за своей спиной. «Как только барон достигнет максимальных процентилей, с радостью экзаменуем его». Учтиво ответил придворный. Рядом с ним маячила его крика из пятерых родственников. У всех, помимо обычного оружия, на поясе висели одинаковые по оформлению ножны для ножей. «А пока будь добр, продемонстрируй, чему научился!» Снова попросил император, но уже в приказном тоне. Отказать в такой момент никто бы не посмел. Потому Захар снял со спины лук, достал стрелу и приготовился к выстрелу. Вдали бушевали гиганты под 6-8 метров. Эти твари размахивали каменными дубинками, отбиваясь от стихийников, и строя могучих паладинов, увеличенных в размерах общей молитвой. Рюмин отпустил тетиву, и гравитационная стрела сорвалась с такой скоростью, что никто не понял, когда произошел выстрел. Огненную или ледяную обычно можно было проследить взглядом, но тут будто ничего не произошло. «Он попал?» Спросил кто-то сзади, но как не пытались рассмотреть, ничего не увидели. У всех бывают осечки. Работай над собой и дальше. Похлопал его по плечу император и отправился вместе с остальными вперед, поближе к боевым действиям. Захар поймал на себе несколько насмешливых взглядов и полуулыбок. Он то знал, что попал, и пробил сразу три вражеских великана. Только упали они будто бы от напора паладинов. Стрела была настолько быстрая и смертоносна, что организм монстров не сразу отреагировал. Переусердствовав, Захар жал ее в едва заметную точку, потому красочного эффекта не получилось. В обычной ситуации он бы принялся доказывать свою правоту, но здесь барон заметил до силы неосознаваемый им новый эффект от выстрела. Эта находка так сильно поразила, что он застыл на месте. Окружающие все приняли за стыд от промаха. Но сердце Рюмина неистово колотилось от радости открытия. Он забыл даже, где находится. «Чего встал, как вкопанный?» Раздраженно дернул его отец. Идем, ты мне нужен!» Старшему барону неприятен был промах сына. И при ближайшем удобном случае он устроит ему выволочку за этот позор. Но сейчас не время. «Я его остановил!» «Не может быть!» Бормотал себе под нос Рюмин. «Никого ты не остановил! Игрушки — это все. Настоящая гравитация раздавила бы эту шваль в мясо! Жаль, у тебя слабый запас маны!» Их беседа не имела продолжения, потому что последующие полчаса все присутствующие соревновались в удали. Высококлассные маги, напичканные артефактами и зелиями, разили намерных тварей сотнями. Это хоть и капля в море, но войска взбодрились, и вскоре численность врага снизилась до критичной. Взрывы и грохот потеснили его практически вплотную к северной. Пошла первая рябь по многокилометровой бреши, и из нее показалась огненная конечность. Потом вторая, третья, десятая, сотая. «Что это за тварь?» – спросил кто-то с задних рядов. Форма вожака пока была непонятна, но ясно, что он обладал магическими свойствами. Выползал монстр не как обычно лицом вперед, а боком, и протяженность его тела поражала. Она уходила за километры вдаль. «Похоже на многоножку», — заметил наблюдательный серапион, и вскоре все в этом убедились. Стаметровая высоту махина медленно выходила из малинистого портала, источая жар, как из печи. Войска спешно отступали. Пламя не щадило никого даже по рождении из Бреши, вожак превращал их в пепел. Приблизиться к нему означало бы сгореть дотла, и это живое существо было длиной в несколько километров, самая настоящая стена огня. Раскаленный воздух зашелся миражами, если отсюда такая духота, то что сейчас творится вблизи? Бойцов спасла артефакторная огнеупорная экипировка, Только благодаря ей они не сожгли свои легкие тела. «Подайте мне мои мечи!» – велел император, протягивая обе руки в стороны. Два оруженосца мигом вложили в них огненные атланты. «Не бойтесь. Сейчас вы увидите, что такое настоящая сила огня. Серапион, начинай!» Вологодский епископ, засучив рукава, вышел вместе со своими ближайшими соратниками-клириками. Их, как и в свете инквизитора, тоже было пятеро. Они выстроились кругом за Павлом VII и запустили коллективную молитву. «Богохульство. Это откровенное богохульство!» Гневно сжав губы, прошептал про себя андронник, так как понял раньше остальных, что сейчас произойдет. Это была техника объединения метальных тел в один канал. Как только она была готова, Серапион коснулся ладонью спины Павла VII, и подсоединил того к общему ресурсу маны. Император был мак огня, и такое подключение невозможно без обучения святой магии, без ее процентилий. Выходит, он тайно ее освоил. Это измена! Но слушать причитания желчного инквизитора никто не собирался. Павел воздел оба Атланта над головой и скрестил их, обдав округу искрами. Он был опытный маг и уже не раз использовал силу божественных мечей. Она отнимала четверть маны, но в его руках было два артефакта. Из точки соприкосновения клинков в землю искрясь опустилась огненная линия, а затем она резко взмыла вверх, в небо. Спустя мгновение ее рост прекратился. Император сдерживал эту махину, покрываясь испариной, и, казалось, концентрировал энергию для броска. Как только клирики влили в него достаточно маны, раздался гулкий хлопок. В сторону вожака понесся материализованный меч. Да, та линия оказалась его сечением, а император – рукояткой. Будь то сам огненный бог из другого мира вонзил свой разящий клинок в ткань мироздания, и теперь его лезвие прошлось по нашей земле. Оно вспахало пригорок, оставляя после себя чудовищной протяженности борозду, и вклинилось в туловище многоножки. Стоявшие в круге изменники церкви качнулись, половина запаса их маны разом испарилась, это вызвало тошноту и головокружение. Заклинание разбросало ошметки гигантского туловища по округе, лавовые внутренности прожигали землю и стекали повсюду, как лужицы после дождя. От них шел пар, вскоре они остынут и превратятся в окаменевшую породу. Мало кто в мире мог похвастаться столь филигранным использованием сразу двух атлантов. Эта техника невозможна без запасы маны, как у богов. Но кто сказал, что люди им не ровня? Император уже давно сделал свой выбор. Здесь правят люди. И если ради этого надо сломать привычный порядок, он его сломает. «Ваше Величество, не хватило. Она еще жива». «Вижу. Отойди всем. Серапион, давай еще раз». «Вы уверены? Мы можем умереть!» Побледнев, выкрикнул один из клириков. К тому же, измотанный вид правителя не внушал им доверия. Затея была опасной. «Это правда», – подтвердил слова подчиненного Серапион и жестом показал тому не встревать. «Что я скажу, то и будет правдой». После этих слов присутствовавший среди военной знати Михаил Шуйский почувствовал щепотку надежды на хороший исход. Для него, естественно. Если император убьет сам себя в попытке покрасоваться, то Ротшуйских немедленно заявит свои права на престол. Отравление императрицы чуть не выдало их тогда, и новое покушение подорвет к ним доверие. Сдохни, умоляю, ты не справишься. Просто сдохни. Твой сумасшедший папочка и так втянул всех в побоище, а теперь еще и ты. Молил он про себя. Но этому было не суждено сбыться, потому что второе заклинание хоть и истощило Его Величество, но подоспевший кишка вовремя вернул к жизни Императора, а следом и остальных клириков. «Да кто это вообще такой?» – в гневе подумал Михаил, а тем временем половина разрубленной многоножки, та что с хвостом, стремительно гасла. Из ярко-красной она стала пепельно-серой, как лава со временем затухает, лишившись подпитки от вулкана. Император свалился в обморок. Возле него суетились сейчас младший Рюмин и тот злочастный некромант. Вторая половина вожака оставалась жива и в гневе ускорилась в сторону нападавших. Многокилометровая стена пламени грозила всех сжечь дотла. Вокруг засуетились люди. «Ваше сиятельство!» Нашуйского вдохнула сбоку отвратительным запахом пота и крови. «Александр, что с тобой случилось?» За его рукав ухватился средний сын Борятинских с окровавленной головой и шальным взглядом. Планы поменялись! Поменялись, слышите? Он так сказал! Он! Посланец опять намеренно наделил это местоимение особым смыслом, понятным только им обоим. Шуйский облизнул губы, глядя, как поднимает императора. Андроник со своими инквизиторами куда-то исчез. Нарышкины компания тоже. «Лучшего шанса не подвернется. Намечается полномасштабное отступление. Ведь непонятно, что делать с таким могучим врагом, пусть и раненым. «Беги к своим братьям. Скажи их дружинам держаться до последнего. Слышишь?» «До последнего?» – не понял Александр, собирая глаза в кучу. Его вырвало под ноги Шуйского. «Идиот!» Михаил схватил за волосы мелкого предателя и яростно прошептал тому на ухо. Пусть они там сдохнут все. Ты же этого хотел? Уже не хочу. Поздно давать заднюю. Ты сделаешь то, что должен, слышишь? Ваше гнилое Борятинское семя вот уже где сидит. Иди, иди, скотина опустившаяся. Либо ты, либо твои братья. Михаил отпустил руку, позволив Александру выпрямиться. Юноша был похож на городского сумасшедшего, но все же нашел в себе силы вытереть рот и оседлать поданную лошадь. А теперь займемся тобой. Шуйский подал знак своим людям, и они первым делом перерезали глотку Рюмину старшему и еще нескольким офицерам, не ожидавшим подлой атаки в спину. Штандарт императора окрасился кровью союзников.